а мой Алексей был уже влюблён без памяти, и Лиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная. Алексей, как не привязан был к милой своей Акулине, всё помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою, а Лиза... Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было в тайне подстрекаемо темной романической надеждой увидеть, наконец, тугиловского помещика у ног дочери Прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное холодное утро Из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с собою пары три борзых, стременного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазняясь хорошую погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, Увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом в чекмене, подбитым лисим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно, бы он поворотил в сторону, но он наехал на Берестово вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего. Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла — Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ее незамеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнись, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока». Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем Стремянный привел виновную лошадь, держа ее под узцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным. Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как, взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем Ивановичем приехать обедать по-приятельски в Прилучино». Таким образом, вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, была готова прекратиться от пугливости куцей кобылки.